Лучше всех пела галочка. Когда-то друзья из пиквикского клуба говорили «Ну, хохотуша, спой!» Тогда ей было весело. А пела она про несчастную любовь. Здесь она предпочитала задорные песни. Христина возмущалась, почему эта девчонка радуется, у нее приятный голос, а репертуар пошлый, нет ничего возвышенного, и все же Христина слушала, она даже притопывала, как будто сейчас пойдет танцевать шими Шимми, с густом. Галочке не удалось в Киеве разыскать своих комсомольцев. Она надеялась, потеплеет и придут наши, но настало страшное лето, немцы дошли до Волги. Стишенко, встретив на улице галочку, насмешливо прищурился, — все еще гуляете. Скоро Валю увидим, больше трех месяцев красные не протянут. Город онемел. Рыскали гестаповцы, полицейские. Человека, сказавшего неосторожное слово, уводили, и он исчезал навеки. Повсюду пестрели афиши, зазывающие молодых в Германию. Там удобные квартиры, много еды, красивая одежда. Весной немцам удалось заманить несколько сотен. Ксана, с которой Галочка была в десятилетке, записалась. «Хочу поглядеть за границу». Галочка отговаривала. «Какая за граница? Это как на каторгу. А если тебя заставят делать оружие? Твой брат в армии, значит, ты его убьешь? Мудришь!» ответила Оксана, — а за границу я все-таки поеду, Приоденс. Когда немцы увидели, что охотников мало, они начали забирать насильно. Попалась и галочка. Унтер-офицер, говоривший немного по-русски, поглядел на плачущих женщин и сказал, — Немец добрый, немец не убьет! Галочка неожиданно... Расмеялась, с короговоркой спросила, Бабушка, почему у тебя зубы длинные? Унтер офицер не понял, но смех ему не понравился. Он выругался и отошел от вагона. Девушки, стоявшие вокруг галочки, засмеялись. Галочка их заразила своим весельем. Они не догадывались, что это веселье напускное, а галочка твердо знала, что теперь нужно быть веселой. Нашим легче. Да и немцев это бесит. Так воскресла хохотуша. Рано утром их вели через город на завод. Город был небольшой, чистый. Блестели медные тарелки над парикмахерскими, сверкали в витринах фаянсовые умывальники и кухонная утварь. Детишки были аккуратно одеты, не бегали, чинно шли в школу. У входа в колбасную или в мясную смирно сидели, привязанные к особым крюкам, черные и коричневые таксы поджидали хозяев. На базаре продавали цветы, последние астры осени. Галочка вспомнила развалины крещатика, дядю Леню, повешенных. Теперь она видит... Детские коляски, косички с бантиками, магазины игрушек, газоны. Как странно, что у таких есть жены, дети, что жена гестаповца ходит на базар, выбирает груши или яблоки, вытирает нос своему младенцу. Уж лучше бы кусались. «Галочка в школе учила немецкий». Она быстро начала понимать и наставления Христины, и окрики мастеров на заводе, и разговоры горожан, когда девушки возвращались с работы. Какие они оборванные! Карл пишет, что русские хуже негров, курносые. Я никогда не пустила бы такую к себе. А у фрау Елике русская, и она очень довольна. Тогда Галочка со смехом говорила Варе, «Погляди». Вон на ту, нос, рот, подбородок, все в кривь, как их буквы. И Варя тоже смеялась. Их кормили супом из брюквы. Всегда мучил голод. Работа была тяжелая. Таскали железные бруски, мешки с цементом, чистили печи. Христина жила и хорошо воспитать доверенных ей детей. Каждый день кого-нибудь наказывала, оставляла без еды, посылала в наряд. После работы нужно было рыть щели. Порой била. Только галочку она не трогала. Может быть, из любви к ее голосу. «Это мой соловей!» — говорила она доктору Фуснеру. «И, может быть, боялась». Когда она наказывала других, Галочка глядела на нее такими злыми глазами, что Христина думала Этот соловей может глаза выклевать. Христина давала женщинам газету, которую немцы издавали на русском языке. Читая ее, нельзя было ничего понять. Как будто немцы всюду победили, а война не кончается. Были среди девушек. Крепкие, как Галочка, которые не верили ни одному слову, считали, что зимой немцев побьют, а они вернутся на родину. Были и слабые. Глядя на спокойную жизнь далекого от фронта города, на витрины с товарами, на сытых, хорошо одетых немок такие говорили, «Нет, наши с ними не справятся». Тогда Галочка начинала фантазировать. Их побили возле Ростова. Союзники во Франции говорят, что Гитлера убили. Галочка понимала, нельзя дать волю тоске. На заводе вместе с ними работали французы, военнопленные. Сначала девушки держались особняком. Неизвестно, что думают эти французы. Может быть, тоже задаются, да и не поговоришь, языка нет. Французы приветливо улыбались, Говорили по-немецки, что они товарищи, это все поняли, давали девушкам хлеб, сыр, шоколад, получали посылки от родных. Галочка подружилась с молодым веселым французом. Он рассказал ей, что он сын врача, студент, изучал физику. Они разговаривали на необычайном языке. В него входили немецкие, русские и французские слова. Разговаривали урывками и все же много узнали друг про друга. Галочка видела Париж, как будто она там была. Большая площадь, улицы расходятся лучами, на улицах столы, можно пить кофе, каштаны, как в Киеве. Пьер только что сдал экзамен. Он идет с товарищами посредине улицы, поют, кричат. Это очень весело, называется «Моном». А Пьер знал, что Киев, зеленый и горбатый, когда смотришь с Владимирской горки на Днепр, можно умереть. Такая красота! Галочка часто ходила в оперу, она любит «Пиковую даму» и «Кармен». Галочка обрадовалась, когда выяснилось, что Пьер читал записки пиквикского клуба, вот только не могла объяснить, что ее звали Хохотушей. Зато рассказала про Валю, про Раю, про Борю, У нас много партизан. Даже в Киеве убивали фрицев. Пьер говорил, что во Франции тоже партизаны. И они хорошо сражаются. Прежде было много изменников. Париж сдали, линию Мажино сдали. Он попал в плен вместе со всеми. Он спрашивал про красную армию. И Галочка с гордостью отвечала, «Армия замечательная. Немцы не взяли ни Москвы, ни Ленинграда». И скоро освободят Киев. Она повторяла старые слова листовки, хотя после этого было горькое лето, когда она глядела на Пьера. Все в мире менялось, и она верила, что русские наступают.